Глава 15. Апрель-май 1933 года. На несколько минут я всерьез задумался над предложением друга. Когда-то пересозданная на основе ДНД игра в героев здорово добавила мне репутации еще в школе. Вон, до сих пор обо мне помнят. И, естественно, мне было любопытно, во что развилась игра сейчас, когда по ней аж турнир решили провести. Но прибыть туда означает громко заявить о себе, чего как раз меня просили не делать, и Берия, и товарищ Сталин. Если пойду, однозначно будет конфликт с ними, чего очень хотелось бы избежать. Сейчас я уже не тот наивный максималист, что был еще год назад то почти удавшееся покушение и мне мозги изрядно прочистило. Греться в лучах славы как-то больше не хочется, зная, что эти лучи могут очень быстро смениться перекрестием прицела врага. Но и самому хочется сыграть с теми, для кого эта игра стала профессиональным спортом, блин. «Знаешь», — медленно протянул я, «я подумаю, но обещать пока ничего не могу». «Подумай», — не стал на меня давить Борис. Я же обратил внимание на Люду. Та все же решилась подойти к семейной паре для знакомства, и сейчас Леша с подозрением смотрел на руки незнакомой ему женщины, которая хотела его погладить по голове. А наш разговор как-то сам собой увял. Боря вообще вскоре задремал прямо на пледе, да так и проспал, пока мы не засобирались обратно домой.